Значит, вы не считаете, что свежий воздух, свежий ветер — это в любом случае благодеяние? Из-за этого прерывались эволюционные процессы, предварительные результаты которых все-таки давали надежду. Действие как увертка. Что-то должно произойти. с о д е в ш и й юридическое понятие. Что значит заставить себя сделать что-то, притворить что-то в действие? Если врач хочет о т предотвратить действие разговором. Значит, он считает, разговор — это не действие, не поступок. Помню, как он с первого взгляда оценил мой зубной камень. Выглядит погано, мы его удалим радикально. Что, если я сравню капитализм с подлежащим удалению камнем? И все же. Не было ли вмешательства в мою прогению, которую врач назвал настоящей, потому что она врожденная, тоже действием? Он скажет... Это знание плюс мастерство. А поспешное удаление зубов, безумное желание избавиться от боли, пусть ценой щербины — это действие без знания. Действовать принимается глупость. Итак, прилежание, сомнение, рассудок, умение учиться, медлить, не раз начинать сначала, едва з а м е т н о е у л у ч ш е н и е п р е д у с м о т р е н н о й неудачи, эволюция шаг за шагом. Три шага вперед, два назад. А поборник действия перескакивает через медленные процессы, сбрасывает в себя обузу знания. Он легконог и ленив. Лень, как трамплин, действия. Или страх, развитие, так кажется, или так оно и есть. Не оставляет примет. Никакие часы не бьют и не оповещают о маленьком обыденном прогрессе. Затишье и холостой ход д ы ш и т знаменитым кладбищенским покоем — в к о т о р о й моя коллега Ирмгард Зайферт бросает свое «хоть бы что-то произошло». Покой при растущих потерях, придавленный страхом покой, который Шербам хочет нарушить своим действием, страх подгоняет к действию. Врач смеялся по телефону. В лесу дети посвистывают. Даже сотворение мира, как простая последовательность поступков, было действием со страху, которое притворилось созиданием. Такой дурной пример продолжает приносить плоды. Деятели и содеевшие называют себя творцами. Раньше надо было поговорить с этим стариком наверху. Вы знаете мой тезис. Разговоры предотвращают поступки. Бездействие, как итог опыта, рекомендует нам старый Сенека, писавший речи для своего нейрона и наделявший действия словом, советы, которые давал мне врач. Не задать ли сочинение на тему, что такое поступки? Или, может быть, сделать из Шербаума Луцилия, чтобы он забыл о своей з а т е и за разговором. Деятельному врачу, который удаляет, как зло, зубной камень и позволяет себе одно вмешательство за другим, легко говорить. Люди действия призывают к бездействию. Они стояли группами. Шербаум быстро переходил от одной к другой. С начала года держался сухой холод. Они стояли группами вплотную друг к другу. б р р Их Дональд – даковское словцо, означающее, что они мерзнут. Этот язык из междометий «Ням – ням-ням, чмок, ох-ох, ляп. Вера Левант пустила по кругу сигарету. Ну и что? в о р о б и между группами – тоже группами. Задержав Шербаума на школьном дворе, задержав в прямом смысле слова, ибо... Преградил ему путь, когда он переходил от одной группы к другой, я с к а з а л ему с умыслом. «Мне жаль, Филипп, но если вы не откажетесь от своей затеи, мне придется сообщить об этом, и не куда-нибудь, а в полицию. Вы понимаете, что это означает?» «Шербаум засмеялся». «Как только Шербаум умеет смеяться?» «Даже не обидно, скорее добродушно, заносчиво и чуть озабоченно, словно стараясь опять пощадить меня. На это вы, безусловно, не пойдете. Вы слишком уважаете себя».